К бы такому солидному человеку с чисто выбритыми брылами, подпертыми крахмальным воротничком, столько часов кряду ряду фланировать межобшарпанных стоек? Несколько раз я как бы ненароком вставал у щербатого зеркала, чтобы незаметнее понаблюдать за приходящими. Чего греха таить, хотелось и себя получше разглядеть. По-моему, обличие особо шестого класса было мне очень даже к лицу».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 Нужно было проверить, не идет ли кто за мной. Руководствуясь полученной инструкцией, я вынул из жилетного кармашка часы, в которые Фондорин специально для этой цели вставил маленькое круглое зеркальце и сделал вид, что разглядываю циферблат. Вот оно. Сзади шагах в 20 шел подозрительный субъект. Высокий, сутулин с поднятым воротником в широком картузе Он явно не сводил с меня глаз.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 «Те двое за мной!» Сомнений уже не оставалось. «Они, голубчики, докторов и помощники!» Вдруг моряк свернул в узкую подворотню. Я замедлил шаг, охваченный понятным смятением. «Если те двое пойдут за мной, а Фондорин отстал или вообще куда-то отлучился, очень вероятно, что живым мне из этой темной щели не выбраться. Да и старик-то, похоже, не так прост, как показался в начале. вначале. Неужто самому лезть в ловушку?» Не сдержавшись, оглянулся в открытую. В переулке, кроме двух бандитов, не было ни души. Один сделал вид, что рассматривает вывеску бакалейной лавки. Второй со скучающим видом отвернулся. И никакого Ираста Петровича. Делать было нечего. Двинулся в подворотню. Она оказалась длинной. Двор, потом еще арка, и еще, и еще. На улице уже начало смеркаться. А здесь и подавно царила темень. Но все же... Силуэт боцмана я бы разглядел, только вся штука была в том, что старик исчез, будто под землю провалился. Не мог он так скоро преодолеть всю эту анфиладу.